Воротник-стоечка тер шею. Сельга, морщась, расстегнул верхний крючок, отдернул френч и отвернулся от разбитого окна. Кристин стояла, опустив голову под стеной, на которой висело оружие. Растрепанные волосы облепили лицо, куртка с бриджами в грязных пятнах и сажа. Сельга стиснул челюсти, заскрежетав зубами, шагнул к дочери и наотмашь залепил ей пощечину. Взметнулись черные пряди, Растеклись по стене. Девушка дёрнула головой, но тут же упрямо и со злостью сверкнула глазами на отца. «Неблагодарная тварь!» – прошипел старшина. «Вся в мать!» Кристин задрожала, сжала кулаки. Сельга замахнулся, но с лестницы долетели быстрые шаги, и он опустил руку. «Что?» – рявкнул старшина, когда в дверном проёме появился Фома. «Ищем!» Командиру крепрайона покосился на Кристин с сочувствием. Он понятия не имел, за что Сельга так взъелся на дочь. Он просто почувствовал это. Ему не понравился вид девушки, но узнавать в присутствии старшины, что случилось, Фома не решился. «Я же сказал докладывать, когда будут сведения!» – процедил Сельга. Фома вытянулся в струну и громко отчеканил. «Есть сведения!» Патруль засёк мутантов за рекой. Их много, передвигаются большими отрядами. Торговцы нашли?» Помедлив, Фома ответил. «Нет». «Сколько людей на заводе? Охрана? Посты? Никто не видел торговца с мулом?» «Его многие видели, но никто не помнит, как он выглядел и куда пошёл». Сельга качнул головой. Он и сам силился вспомнить лицо незнакомца, всучившего ему нож с обломанным лезвием. Но не получалось». Перед глазами всплывали размытые очертания. «Шляпа» и больше ничего. «Бурильщики прибыли?» «Да». «Ферзя просили?» «Нет». «Почему?» Сельга скинул голову, глядя на Фому снизу вверх. «Он в сознание не приходил. Я в лазарет его определил. Лекаря приставил. Тот сказал, что все плохо, что промывание кишок не поможет и надо...» «Довольно», – старшина поднял руку. «Если Ферзь очнется, допросить». Да Узнать, кто его привез, сколько их было, во что одеты, как выглядят. И позовите ко мне крапиву. Хочу послушать, почему вдруг ферзь так разорялся и убить его хотел. Фома кивнул. И чтобы рот все на замке держали. Кланы и другие старшины не должны знать о происходящем. Скоро заседание совета, нам ни к чему нервотрепка. Фома опять кивнул. Орден? Ильмар на подъезде прислал радиограмму, что видел далеко на юге, западнее угодья люберецких кормильцев, мутанскую армию. Сельга Инос шагнул к столу, хотел включить компьютер и выругался. Файлы с картами, все данные по отрядам обороны, диверсионным группам, чертежи и схемы укрепрайона исчезли. И в этом повинна его собственная дочь. Короли такого не простят». Особенно Борис Путник. Он сразу остальных против сельи настроит. За такую ошибку его лишат поста начальника службы безопасности клана. Если кто-нибудь узнает, что на территорию завода проник лазучик и стащил все стратегические планы... Старшина заложил руки за спину и прошел к окну. выпятив подбородок, пожевал губами. Качнулся с пяток на носки. Лазучик умеет передвигаться по некрозу. Он хрустнул пальцами, сжав кулаки. Однажды сельга захватил наемника с такими способностями. Пытался использовать в своих целях, но ничего не вышло. Тот погиб, вытаскивая хитроумное устройство с древней базы вблизи поселка Серая Гарь, накрытой некрозным пятном. Повернув голову к Фоме, подумал, «Может, лазучик сидит себе спокойно в некрозе под землей и усмехается, пока его в коридорах патрульные группы ищут». «Нужен огнемет», – сказал сельга. «Два переносных огнемета, самых мощных». Фома непонимающе заморгал. Взмахом кисти старшина подозвал его к окну. «Возьмешь огнемет и спустишься с расчетом в коллектор». Он ткнул пальцем в колодец между ангарами, у которого дежурили трое вооруженных охранников. «Ильяс возьмет второй огнемет и пойдет в подвал моего дома. С другой стороны некрозного пятна встанет. Оно ж небольшое». Фома кивнул. «Все понял?» «Да». «Тогда исполняй. Только вначале покричите, чтобы лазутчик из некроза выходил». «А это зачем?» «Дурак. Он мне живой нужен. Если не выйдет, жгите. Залейте все огнем». «Нет!» – вскрикнула Кристин. «Заткнись!» Сельга развернулся к дочери. Девушка посмотрела умоляющим взглядом на Фому. «Я прошу!» – голос Кристин дрогнул. «Не делайте этого!» «Чего встал?» – старшина толкнул Фому. «Вперед! За огнеметами!»